Хаджи Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна ссорилась с мохнатом Ханефи, Хаджи Мурат взял с собой только двух, Ханефи и Элдара, и вытолкала его раз из кухни, за что тут чуть не зарезала ее, она, очевидно, питала особенное чувство и уважение, и симпатии к Хаджи Мурату.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 и поспешно подкладывал ему подушки под сиденье и снимал с него шашку, если она была на нем. Бутлер познакомился и сошелся также и с мохнатом Ханефи, названным братом Хаджимурата. Ханефи знал много горских песен и хорошо пел их. Хаджимурат в угождении Бутлеру призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был высокий тенор, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно.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 «Больше нечем отдарить». Хаджимурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу. Все пошли за ним. Офицеры, оставшиеся в комнатах, вынув шашку, разглядывали клинок на ней и решили, что это была настоящая гурда. Бутлер вышел вместе с Хаджимуратом на крыльцо. Но тут случилось то, чего никто не ожидал, и что могло кончиться смертью Хаджимурата, если бы не его сметливость, решительность и ловкость. Жители кумыцкого аула Ташкичу, питавшие большое уважение к Хаджимурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знаменитого Наиба, за три дня до отъезда Хаджимурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть». Кумыцкие же князья, жившие в Ташкичу и ненавидевшие Хаджимурата и имевшие с ним кровомщение, узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджимурата в мечеть. Народ взволновался, и произошла драка народа с княжескими сторонниками. Русское начальство усмирило горцев и послало Хаджимурату сказать, чтобы он не приезжал в мечеть. Хаджимурат не поехал, и все думали, что дело тем и кончилось. Но в самую минуту отъезда Хаджимурата, когда он вышел на крыльцо и лошади стояли у подъезда, к дому Ивана Матвеевича подъехал знакомый Бутлеру и Ивану Матвеевичу кумыцкий князь Арсланхан. Но не успел Арсланхан выстрелить, как Хаджимурат, несмотря на свою хромоту, как кошка быстро бросился с крыльца к Арсланхану. Арсланхан выстрелил и не попал.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 Арслан Хан, маленький человечек с черными усами, весь бледный и дрожащий, сошел с лошади, злобно поглядел на Хаджи Мурата и ушел с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджи Мурат же вернулся к лошадям, тяжело дыша и улыбаясь. «За что он его убить хотел?» – спросил Бутлер через переводчика. «Он говорит, что такой у нас закон», – передал переводчик слова Хаджи Мурата. «Арслан должен отомстить ему за кровь. Вот он и хотел убить».